Конурин было отказывался идти с Ивановыми в казино, говоря, что он лучше завалится спать, так как совсем почти не спал ночь. Но Глафира семёновна уговорила его идти. «Помилуйте, кто же это спит за границей после обеда? Нужно идти осматривать достопримечательности города», — сказала она ему. Знаю я эти достопримечательности, то земляк сказывал, что там опять игра в эти самые дурацкие карусели. Неужто опять по-утреннему карман на выгрузку предоставить? Хм, странное дело. Можете и не играть. Не играть. Человек слаб. Запрятать разве куда-нибудь подальше кошелек? Да давайте мне ваш кошелек»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 Трещали шлаги и взвивались ракеты, рассыпаясь разноцветными огнями по темно-синему небу. Оттуда же доносились и звуки оркестра. Иванова и Конурин остановились и стали любоваться фейерверком. «Ишь, как дураков-то заманивают на игорную мельницу! Фейерверк пущают для приманки!» «Коммензи, господа!» — Несите свои потруха, отберем в лучшем виде, — говорил Канурин. — Нет, мусьи, издали посмотрим, а уж к вам не пойдем. Надо опять гостиному двору направляться. Капитан Васильевич говорил, что там этот самый казино помещается, — сказала Глафира Семеновна и повела за собою мужчин. Вход в казино блистал газом. А потому, приблизясь к гостинному двору зал этот уже не трудно было найти. Около входа толпились продавцы фруктов, тростей альбому с видами ниццы, цветочных бутоньерок и так просто уличные мальчишки. Мальчишки свистали и пели. Один даже довольно удачно выводил голосом Арию Ториадора из Кармен. Некоторые, сидя на корточках, играли в камушки на медные деньги. — Смотри, Иван Кондратьевич, даже маленькие паршивцы, и те в деньги играют. — Вот она, Ницта, совсем горный дом, — указал Николай Иванович Конурину.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 — сказала Глафира семёновна Надо пользоваться своим счастьем. Утром выиграла, так ведь можно и вечером выиграть. — Да полно брось! Нет, — Нет-нет, и, пожалуйста, не отговаривай. Ведь в сущности, ежели я маленький и золотой и проиграю, то это будет из утреннего выигрыша. Стало быть, особенно жалеть нечего. «Носится она с утренним выигрышем, как курица с яйцом. Ведь свой утрешний выигрыш ты в магазинах на разные бирюльки просеяла». «Нет-нет, у меня еще остались выигрышные деньги». «Батюшки, да сколько здесь игорных столов-то! Здесь куда больше столов, чем там, на свае, где мы утром играли. Вот уж я больше пяти столов видела». Раз, два, три, 5 шесть. Вы вот что, чтобы вам здесь не мотаться около меня, вы идите с Иваном Кондратьевичем и выпейте коньяку. В самом деле, вам скучно, горло не промочивший, а я здесь останусь. Коньяку-то уж вы себе одни. Сумеете спросить? — Еще бы! Хмельные слова я отлично знаю по-французски.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 Я была бы при своих. «Но откуда же ты взяла, душечка, двести франков? Ведь у тебя и двадцати франков от утреннего выигрыша не осталось!» Удивлялся Николай Иванович. «Да, Ивана Кондратича деньги я проиграла. и Черт меня сунул взять Давича у него его кошелек на сохранение».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 «Ну нет, каково мошенничество? Отнять три выигранные кона, а еще ница, а еще аристократический город!» «А где же Конурин?» — спросила вдруг Глафера Семеновна. «Вообрази, играет, в покатый бильярд играет, и никак его оттащить от стола не могу. Все ставит на тринадцатый номер, хочет добиться... На чертова дюжину выигрыш сорвать и уж тоже ж проиграл больше 200 франков но где же он денег взял ведь его кошелек у меня билет в 500 франков разменял кошелек то он тебе свой отдал а ведь бумажник то с банковыми билетами у него остался отвечал николай иванович и прибавил «Брось игру, наплюй на неё. и пойдем оттащим от стола Конурина. А то он уже сколько проиграет. Он выпивший, поминутно требует коньяку и все увеличивает ставку». «Но ведь должна же я, Николай Иванович, хоть сколько-нибудь отыграться». «Потом попробуешь отыграться. Мы еще придем сюда». А теперь нужно Конурину-то пьяного от этого проклятого покатого бильярда оттащить. Конурин тебя как слушается. Ты имеешь на него влияние. Глафира Семеновна послушалась и, поправив на голове шляпку, отошла от стола, за которым играла. Вместе с мужем она отправилась к Конурину.